Глава двадцать девятая Заркис Прошел еще день. Первородный так и не появился. Мне следовало вернуться во дворец. Стоило поискать другие способы борьбы с черным лесом. Но больше ждать нельзя. Вчерашний отклик любимый всколыхнул и, так, напряженные до предела нервы. Бедная девочка в руках безумца. Пусть я погибну в запретном лесу, но обязан что-то предпринять. Ожидание смерти подобно. Обратно летел без остановок и уже к вечеру находился дома. Эльфы с Бьерном с надеждой ждали меня, но пришлось их огорчить. «Мне удалось найти место обитания Первородного, но тот так и не появился», — рассказал я. «Больше ждать я не намерен. Моя истинная в опасности. Я отправлюсь в лес. Пусть я погибну, но попытаюсь освободить любимую». Друиды переклянулись. Король Заркис произнес пожилой. Есть возможность попытаться попасть к источнику, но способ несовершенен. «Говорите!» — воскликнул я. «Мы в силах призвать умертвия в черном лесу. Над ними не властен источник. Злобные монстры захотят уничтожить все на своем пути. Мы постараемся перекинуть их помыслы на черного дракона». «Мы пойдем с вами, Ваше Величество», — сказал средний по возрасту эльф. «И будем поднимать мертвецов раз за разом. Возможно, удастся спасти девушку». «Я не переносил полу разложившиеся трупы, но выхода не было». «Я тоже пойду», — произнес Бьерн. «Недавно мне встретилась истинная и теперь я понимаю твои чувства». «Хоть одна приятная новость», — друг нашел свою пару. Надеюсь, если все хорошо закончится, он расскажет о ней. Мы не сможем пойти к источнику с вами, продолжил средний друид. Перед лесом придется объединить силы. Мы будем смотреть на все вашими глазами. Как только начнется бой с черным драконом, призовем мертвецов. Учтите, ваше величество, напомнил старик, вы не сможете принять по ипостазь дракона, а Кэрис сможет. Только уничтожив источник, удастся обезвредить противника. Мы постараемся дотянуться своей магией до источника, чтобы загасить. К лесу мы прибыли в пятером. Я, три друида и оборотень. Бьерн захотел идти со мной, но я не позволил. Если погибну, только тебе я могу доверить Ларию. Сказал я другу. Оставайся с друидами. И хотя оборотень не был доволен таким решением, он смирился. Старый друид взял меня за руку и посмотрел в глаза. Я почувствовал, как мою голову сжимает щупальцами. Через несколько минут давление исчезло. Взгляд эльфа застыл. Остальные друиды взяли его за руки и соединились в круг. Затем стали одновременно петь на тягучем неизвестном наречии. «Я пошел», — сказал я Бьерну. Тот молча пожал мою руку. Раздвинув ветви, я вступил в дебри. Сразу же связь со своей второй ипостасью пропала. Мне стало одиноко, будто половина меня умерла. Пересилив себя, я двинулся дальше. Ни пения птиц, ни жужжания насекомых. Стояла полная тишина. Деревья стояли так близко друг к другу, что стоял полумрак. Стремительно уходила магическая сила. Меня опустошал черный источник. Вскоре я вышел на опушку. Передо мной раскинулось абсолютно круглое озеро с черной водой. Посередине находился небольшой островок. Именно на нем находился источник. Огромное дерево с черным стволом и изогнутыми голыми ветвями. Конец каждой ветви заканчивался багряным огнем. Я почувствовал, как мои руки непроизвольно поднялись и направили ладони к дереву. Это друид руководил моим сознанием. Туман пополз от моих рук к источнику. Он окутал дерево со всех сторон. Я ощутил, как потихоньку возвращается моя сила, но радоваться было рано. "Привет, братец", услышал я ехидный голос. Обернувшись, я увидел усмехающегося Кариса. Он держал связанную за руки, любимую. «Верни мне мою жену, Кэрис, я оставлю тебя в живых», громко сказал я. «Ты смешон, Заркис», засмеялся бастард. «Я на своей земле, и моя магия в порядке, в отличие от твоей. А твою истинную я не отпущу. Она хороша в постели. Я решила оставить ее наложницей, когда сяду на трон». «Этого никогда не будет», вскричал я. Ярость окатила меня огнем, и я бросился на Гэриса.